Глава седьмая. На другой день было воскресенье. Степан Аркадьич заехал в большой театр на репетицию балета и передал Маше Чибисовой, хорошенькой, вновь поступившей по его протекции танцовщице, обещанные накануне коральки. И за кулисой в дневной темноте театра успел поцеловать ее хорошенькой.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 И был, по слухам, человек совершенно противоположного направления тому, которому принадлежал прежний начальник, и до сих пор принадлежал сам Степан Аркадьич. Вчера Степан Аркадьич являлся по службе в мундире, и новый начальник был очень любезен и разговорился с со Оболонским как с знакомым. Поэтому Степан Аркадьич считал своею обязанностью сделать ему визит в Сюртуке. Мысль о том, что новый начальник может нехорошо принять его, было это другое неприятное обстоятельство. Но Степан Аркадьич инстинктивно чувствовал, что все образуется прекрасно. «Все люди, все человеки, как и мы, грешные, из-за чего злится и ссориться?» — думал он, входя в гостиницу.